Что такое психотерапия? Лекция на симпозиуме психотерапия в Швейцарии, май 1935 года, впервые опубликована в Цюрихе в 1935 году. Всем известно, что многие болезни по неясным причинам вызывают те или иные нарушения психической деятельности. Еще сравнительно не так давно врачи-клиницисты в таких случаях единодушно рекомендовали свежий воздух, обливание холодной водой и психотерапию. Они делали это из самых лучших побуждений, ведь под методами психотерапии тогда понимали только своего рода уговоры, преисполненные отеческого добродушия. Цель таких уговоров заключалась в том, чтобы подбодрить человека, например, как считал Дюбуа, убедив его в том, что беспокоящие его симптомы имеют психическую природу и, следовательно, вызываются лишь болезненным воображением. Уговоры, разумеется, приносят пользу, с этим не поспоришь. Но их значение в современной психотерапии можно сравнить со значением перевязки в современной хирургии. Иными словами, воздействие личности врача фактор важный, но далеко не единственный. И сущность психотерапии заключена вовсе не в нем. Сегодняшняя психотерапия — наука, опирающаяся на научные методы, тогда как Прежде ее, казалось, мог практиковать каждый. Однако углубление знаний о неврозах и психических осложнениях органических болезней со временем привело к существенным изменениям в их лечении, которое значительно дифференцировалось. Сугестивную теорию, в соответствии с которой симптомы следует целенаправленно подавлять, сменил психоанализ Фрейда. Фрейд понимал, что причину болезни – Нельзя устранить, избавившись от симптомов, которые всего лишь своеобразные индикаторы, прямо или косвенно указывающие на причину заболевания. Это был революционный для терапии подход, который, в отличие от суггестивного метода, требовал осознать причины заболевания. Примерно в середине 30-х годов новая теория стала общепризнанной. От сугестивного лечения, гипноза и так далее отказались вовсе не без оснований. Оно на самом деле не давало удовлетворительных результатов. Однако следовать подобным методам было сравнительно легко и удобно, что позволяло опытным практикам одновременно воздействовать на множество пациентов, а это оказывалось, по крайней мере, прибыльно. Но в действительности успеха достичь удавалось очень редко, и часто пациенты обращались за помощью снова. Поэтому даже возможность массового применения метода не смогла спасти его. Несмотря на то, что в финансовом отношении он был выгоден и поэтому имел серьезных сторонников, несостоятельность сугестивного метода стала ясна всем. Осознание причин заболевания, лежащего в основе фрейдизма, стало основой всех современных методов психотерапии, их лейтмотивом. Последние полвека исследований психопатологических процессов сформировали непреложные доказательства того, что этиология неврозов имеет главным образом бессознательную природу. А практический опыт, с другой стороны, показал, что этиологические содержания и процессы гораздо сильнее влияют на излечение, чем суггестия. Естественным образом за последние 25-30 лет в области психотерапии суггестивные формы Сменились новыми подходами, определяемыми необходимостью осознания причин, вызывающих заболевания. Как уже говорилось, наряду с изменениями в практике происходили углубления и детализации теории невротических расстройств. Пока лечение заключалось в простом внушении, теория тоже могла позволить себе быть очень простой. Невротические образы достаточно было интерпретировать как плоды воображения чрезмерно богатой фантазии, в результате чего терапевт стремился всего лишь подавить эти порождения фантазии, то есть воображаемые симптомы. Но такое понимание было поверхностным, поскольку плоды воображения, на первый взгляд, легко устранимые, представляли собой только одно из разнообразных изменчивых и непостоянных проявлений заболевания. Подавив один такой симптом, врач тут же сталкивался с новым, не затрагивая при этом ядро самого расстройства.